Глава 4. Внешность обманчива. Рэйчел настойчиво стучала в дверь даже после того, как её грубо послали куда подальше. Офицеров в коридоре не было видно, а нововведённые правила никто не стремился соблюдать. Однако они были придуманы для обеспечения безопасности и эффективности расследования. От раздражения Рэйчел фыркнула. «Ну кто там такой бессмертный, а?» Шон распахнул дверь, лениво смотря на девушку. «Ты-то что тут делаешь?» «Обсудить кое-что надо». Симонс сделала шаг, чтобы зайти внутрь, но Шон слегка толкнул её обратно. «Хочешь поговорить в коридоре?» Она потерла плечо. Ей было плевать на его отношение к ней. Она не дружбу с ним заводить собиралась. Ей нужна лишь информация». Рэйчел за последний год привыкла к пренебрежению, насмешкам и высокомерию. Сумела обрасти надежной защитой, сквозь которую ни одна колкость пробиться не могла. «Не хочу говорить вообще!» Он попытался закрыть дверь, но Рэйчел поставила ногу в проем. Внезапно подошедший полицейский покосился на них. «Если меня убьют следующий, подозрения падут на тебя». Сквозь зубы произнесла она, кивая на дежурного. «Надеюсь, это важно». Шон со вздохом приоткрыл дверь, но чтобы пройти, ей пришлось протиснуться между ним и стенкой. «Какой ты гостеприимный!» — прихрипела девушка, отряхиваясь. «Какая же ты настырная!» — Шон покачал головой. Она тут же оглядела комнату. Удивительно, но не было беспорядка, который она ожидала увидеть. Вещи были на своих местах. На полу не было одежды, как это частенько бывало в мужской комнате, а на рабочих столах не валялась университетская форма. Однако на одной из кроватей покоилась кипа из рисованных листов. На другой — пара записных книжек. Окно открыто распашку, а противомоскитная сетка прожжена — Джеймса в комнате не было. «Неплохие рисунки!» Она охмыкнула, наклоняясь, чтобы рассмотреть наброски. Некоторые из них были грубо зачеркнуты, другие — не закончены до конца. «Тебе что-то надо?» Симонс решила, что не будет обычной пешкой в игре Сандерса. Если он не хочет посвящать ее в расследование, она сделает все по-своему, не позволит командовать собой. «Я хотела спросить тебя насчет труд», — осторожно произнесла девушка, облокачиваясь о край рабочего стола. «Ты себя следователем возомнила? Полиция уже ищет убийцу, так что не лезь, куда не просят. Это все?» «Они справляются?» «Полиция ждет новых жертв», — натянуто сказала Рэйчел. «Пока она была только одна, значит...» Не было у Джоан никакой аллергии. «На пончиках был цианистый калий», — перебила его Рэйчел. Её порядком злила беспечность Шона. Его будто вообще не волновало, что они все в большой опасности. «И зачем тебе что-то спрашивать у меня? Её подружки лучше знают о её секретиках», — Бен отскривился. «У меня есть теория, и было бы неплохо, если бы ты мне помог». «Смотри, Джоан», — она нахмурилась, подбирая слова, — «любила еду». К ее удивлению, на лице Шона не появилась мерзкой усмешки после подобного замечания. Он даже сосредоточился. И она была отравлена. Рут нашли в белье. «Причем белье было не совсем обычное», — продолжила Рэйчел. «Она была... нимфоманкой», — кивнул Шон. Он нахмурился, смотря куда-то вниз. «Чёрт! Даже я сейчас бы не отказался от ещё одной жертвы. Если я правильно тебя понял, убийца просто псих». Даже после случившегося Беннет не отказался от сомнительных шуток, которые, похоже, действительно его успокаивали, возвращали в зону комфорта. «Они умирали от того, что любили делать», — с сомнением произнесла Симмонс. «Звучало, как отвратительная теория. Подобная чушь могла произойти разве что во второсортном детективе. Или их убивало то, от чего они зависели», — продолжил Шон. «Тогда это миссионер», — задумчиво произнесла Симмонс. Наткнувшись на взгляд полной непонимания, она коротко мотнула головой. Ещё с 90-х годов серийных убийц пытаются изучить, классифицировать. Криминологи занимались этим последние лет 20, выдвигая разные теории. Больше всего прижилась теория Джона Дугласа и Роберта Реслера. Они стояли у истоков профайлинга, предложили деление на организованных и неорганизованных серийных убийц, Рэйчел не стала вдаваться в подробности базовой для неё информации. Ещё есть классификация по мотиву. Визионеры, гедонисты, охотники и миссионеры. Миссионеры как раз считают, что очищают мир от грязи. Девушка аккуратно подбирала слова. «Они убивают определённых людей, чаще всего из какой-то группы риска, наркоманы, бездомные». «Свои преступления они считают исполнением высшей миссии». «А что насчет остальных?» — заинтересованно спросил Шон. «Гедонисты убивают исключительно ради собственного удовольствия». «Охотникам нравится процесс выслеживания и самоутверждения. Они часто имели достаточно серьезный травматический опыт, который вкупе с социопатическими наклонностями выливается в такой паттерн поведения».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 Увлеклась была девушка, но тут же остановила себя. Беннет не перебивал. Визионеры подвержены галлюцинациям, иллюзиям. Как сын Сэма или Дэвид Берковиц. Примечание. Американский серийный убийца. Убивал жертв с помощью револьвера. Во время следствия утверждал, что является невменяемым и совершал преступление во время обострения болезни. Увидев непонимание в глазах собеседника, Рэйчел тут же пояснила. Он утверждал, что дьявол говорил с ним через соседских собак, приказывал убивать. Его глаза блестели от восторга. «Это просто офигенная идея для новой песни!» Он сел на кровать и начал листать записную книжку. «Знаешь, если у песни есть классная история, все готовы забить на то, что она довольно средняя по звучанию». «Когда это всё закончится, можно будет выпустить целый альбом. Или даже парочку. Твою мать!» Он широко улыбнулся, а Рейчел качнула головой. Он был похож на ребёнка, впервые попавшего в Диснейленд. Она бы подумала, что он больной, если бы пару часов назад у неё самой не мелькали аналогичные мысли. «Стресс заставляет нас выбирать крайне странные методы борьбы» но осуждать их, пока они работают и никому не вредят, бесчеловечно. «Слушай, а твои занятия не проходят впустую», — протянул он. «Надо будет записаться. Прямо сегодня схожу в деканат, пока миссис Эдвин не уснула». Он говорил радостно, и от прежней угрюмости и грубости не осталось и следа. «Возможно, Рэйчел недооценила любовь людей к маскам», Порой они намертво прирастают к лицам. Вот только Симонс отнюдь не радовала перспективы делить свои индивидуальные уроки с кем-то, а она была уверена, что Шон вовсе не шутил. Пары для нее вел практикующий криминалист. Декан дала согласие на занятия только после того, как она экстерном сдала курс уголовного права еще в первый год обучения. Симмонс очень сомневалась, что Шону разрешат присоединиться, поэтому особо не волновалась. К тому же сейчас у директора есть дела поважнее, чем перераспределение направленностей. С другой стороны, нельзя игнорировать, что семья Беннета полностью оплачивала обучение, а к таким студентам у деканата отношение было явно более снисходительное. «Эй, как там тебя зовут?» Позвал ее Шон, захлопнув книжку. «Рэйчел Симмонс», — произнесла она, оглядывая комнату. Взгляд остановился на прожжённой сетке, которую она заметила ещё при входе. «Ты куришь? А ты настучишь?» «Должна? Я-то не курю. Ты же из А-группы. Мне кажется, вы от правил никогда не отходите. Ты даже спросила у Тома про телефон». Он засмеялся и покачал головой. «Интересно». «Ты правда думаешь, что интернет только в административных компьютерах?» Рэйчел склонила голову на бок и прищурилась. «Серьезно?» — переспросил Шон. «О, боже! Ладно, я не думал, что все настолько плохо. А выходные и вечера вы проводите в кампусе? Или садитесь всей группы в библиотеке и дружно готовитесь к семинарам? А вы где?» — осторожно спросила она, садясь на край кровати. Аккуратным движением девушка отодвинула швыршащие листы бумаги. «В городе?» — Беннет пожал плечами. «Мы сбегаем!» Я даже концерт в клубе давал один раз. «На разогреве был?» — хмыкнула Рейчел. «Эй!» — Шон чуть толкнул девушку, улыбаясь. «А вообще да. Но я действительно неплохо играю». Из-за этого университета возможностей не так много. Но уверен, что через пару лет будешь слушать мой новый альбом, пока будешь ехать в машине на свою скучную работу». Шон поймал ее взгляд полный сомнений и тряхнул головой. Чуть кудрявые волосы упали на лоб. Беннет поднялся с кровати и открыл шкаф распашку Рэйчел мельком увидела аккуратно висящие рубашки и смятую гору повседневной одежды. Достаточно избирательный способ хранения вещей. Интересно. Шон достал гитару и снова упал на кровать. Девушка еле удержала равновесие. Его голос был таким мягким, а черты лица разгладились, стоило начать петь и играть. Он будто стер мир вокруг себя и погрузился в музыку. Рэйчел любила смотреть на увлеченных людей. В такие моменты она даже забывала о своей привычке — постоянно анализировать поступки, ловить движения. Она даже не запомнила мелодию, не слушала слова, наслаждалась всеобъемлющим спокойствием и красотой искусства. Творчество. Вот что отличает людей от животных, как считают многие. Однако оно продиктовано глубинными первобытными инстинктами — Человек порой не может вынести все чувства и эмоции, что копятся в нём. Гораздо легче забыться и убежать, чтобы сохранить рассудок, закопаться в книгах, учёбе, фильмах, не думать о гнетущей реальности. Музыка была катарсисом для Шона. И за дня в день он носил маску шута, местного дурака, а в какой-то момент начал сомневаться, кто он на самом деле. Он — то, что о нём говорят с пренебрежением люди? Или же он — это сумбурный комок мыслей и чувств, что так отчаянно кровоточит с наступлением темноты, когда одиночество ощущается так остро и отчётливо? Кто он такой, если с мясом содрать маску и заглянуть в пустоту? Будет ли пустота смотреть в ответ? Или там не осталось ничего от прежней личности Беннета? «Что она тут делает?» — послышался грубый голос. Рэйчел резко развернулась, а музыка больше не лилась по комнате. Волосы Джеймса были влажные, как и футболка. Он тряхнул головой, и пара брызг попала на девушку. Парень только вернулся из душа. Холланд прищурился и кинул полотенце на спинку кровати. «Зашла спросить про Рут», — спокойно ответил Беннет, убирая гитару на кровать. «И ты решил заменить Барбер на эту мелкую?» — скривился Холланд, скептично осматривая Рэйчел. Даже если он и помнил ее имя, он не желал показывать свою осведомленность. Шон рассмеялся. Он качнул головой и закусил губу, стараясь держать улыбку. Рваную, кривую улыбку, что кровоточащей раной тянулась на его лице. Сломанная маска. «Мелкую?» — скривилась Симмонс. «Между прочим, мы одного возраста». «У тебя рост, как у гнома!» — фыркнул Джеймс. Рэйчел резко поднялась и вскинула подбородок. Шон тихо смеялся. Холланд был всего на полторы головы выше студентки. «Джеймс не всегда такой грубый», — произнес он, на что Рэйчел сомнением покачала головой. «Выметайся!» — рыкнул Холланд. Девушка приподняла брови, бросив взгляд на Шона. Тот лишь приподнял руки. Вступиться он не планировал. Рэйчел прищурилась и хмыкнула. Если Джеймс пытался её обидеть, ничего не вышло. Она свыклась с оскорблениями, что липли к её коже. Отравляли разум. — До встречи, Симмонс! — послышался сзади голос Шона. Рэйчел не ответила. Ричард всегда следовал правилам довольно избирательно. Он будто анализировал, когда ему стоит подчиниться, а когда его внутренние установки имеют большую ценность. Однако сейчас его дверь была открыта распашку. Интересы ради Симмонс все же заглянула внутрь. В комнате царил стерильный порядок, а сам Маккензи сидел за столом, неестественно выпрямив спину. Девушка закусила губу и, сжав ладони в кулаки, постучала. Плечи Ричарда напряглись, и он чуть обернулся. «Что?» — раздраженно спросил он. Девушка оперлась плечом о косяк и прислонила висок к двери. «Ты как?» У нее в голове вертелись сотни вопросов, но она прекрасно понимала, что они точно не те люди, которые могут откровенничать, особенно сейчас». «Нормально», — кинул Ричард. Его голос был отстранённым и безжизненным. «Они подозревают тебя», — зачем-то сказала Симмонс, убедившись, что в коридоре нет дежурных. Ричард качнул головой и фыркнул. Он развернулся к незваной гости. Его глаза были красные и пустые. «Мне до твоей болтовни, Рэйчел». Она несколько раз кивнула и направилась в свою комнату, где ее ждала опустошенная Оливия. Она вернулась с допроса. Ее кожа казалась бледнее обычного, а в комнате витал странный запах. Симонс нахмурилась и пристально посмотрела на Шефферт. В ней не было ничего привычного, присущего только этой уникальной и яркой девушке. Оливия больше походила на старую фарфоровую куклу, Внутри пустота, а по идеальной оболочке ползёт трещина. «Ты...» Рэйчел мотнула головой, сдерживая истерическую улыбку. «Если она ещё раз задаст этот абсолютно идиотский вопрос, её совершенно точно стошнит. Ты в порядке? Никто, чёрт возьми, не в порядке. Ты уже ходила в душ? Нет» произнесла она. «Я лягу спать пораньше, хорошо?» Голос на мгновение дрогнул, однако Лив тут же взяла себя в руки. Она собиралась поплакать или переосмыслить всё произошедшее. И Рейчел прекрасно понимала, что сейчас гораздо лучше оставить её наедине с собой. Дать время, чтобы все события сегодняшнего дня уложились в голове, а осознание свыклось с тем, что, как прежде, уже не будет. Никогда. Травмы, что люди носят в сердце, не заживают. Порой они могут затянуться, не беспокоить, но одно неосторожное слово способно разрушить многолетние усилия. Время не лечит. Оно позволяет забыть, сбежать. Тогда Рэйчел захватила полотенце и направилась в душ. Ей обычно гораздо легче размышлять, стоя под тёплыми струями воды, но сейчас голова будто опустела. Девушка соскользнула по холодной стенке на пол. Наверное, было бы легче, если бы она всё же поплакала, избавилась от угрызений совести, взвесила всё здраво и снова была в порядке. Она таращилась на своё запястье. Мельком она услышала, как две девушки зашли в раздевалку. На весь женский этаж у нас один душ с двадцатью кабинами. Днём тут всегда было пусто, но ближе к вечеру собиралась небольшая очередь, поэтому обычно Рэйчел мылась ночью или днём. «Едва ли!» — насмешливо сказала одна девушка. «Возможно, она сама это всё устроила. Она же повёрнутая!» Рэйчел прекрасно знала, о ком они говорят. Знала, потому что не раз слышала это прозвище, ставшее вторым именем повёрнутая. Она так лезет в дела полиции, я бы тоже её подозревала. Странно, что она оказалась первой свидетельницей и была в той комнате с Джоан, согласилась подруга. Таких совпадений просто не бывает. Рэтчел подтянула колени к груди и тяжело вздохнула. По маленькому университету сплетни разносятся быстро. Только в последние месяцы жертвой злых языков была не она. Симонса ожидала, что скоро поползут слухи. Она даже была уверена, что готова к ним и сможет легко справиться. Их слова едва ли её задевали. Девушка лишь хмыкнула и поднялась. Обычно она находила в себе силы и мотивацию двигаться дальше, несмотря на все трудности. Но сейчас эта сила шла извне. Их слова подталкивали ее. Чем дольше убиваешься страданиями, тем сильнее привыкаешь к ним. Отчаяние и боль становятся зоной комфорта, а ей это не надо. Симонс поднялась и замоталась в полотенце. Девушки удивленно посмотрели на нее и переглянулись. Рэйчел лишь осмотрела их, чтобы убедиться, что они незнакомы. Она чувствовала их липкие взгляды на своей спине, пока переодевалась. Полицейский отошел от двери, пропуская девушку в коридор. И его взгляд иглой колол кожу. Омерзительно. Симмонс снова чувствовала себя грязной. Рэйчел проснулась сухими глазами. Свет раздражал, а по голове будто методично стучали молотком. Она сморщилась и аккуратно села, подавляя приступ тошноты. Ночь была, на удивление, спокойной. Больше всего она боялась кошмаров. Если бы начали сниться все эти убийства, она бы не выдержала. Однако хуже дурных снов — только пробуждение. Жгучее осознание, что прошедший день не был сном, больной фантазией воспаленного рассудка. Волна отчаяния от бессилия. Сегодня учебный день, на удивление, короткий. Рэйчел так хотела отвлечься на занятия, погрузиться в учебу с головой, чтобы больше не думать ни о чем. В ее расписании было всего три пары вместо привычных шести. Литература, криминалистика и семейное право. Литература была ее дополнительным курсом по выбору, чтобы набрать больше часов и баллов. Рэйчел разгладила форумы и поправила бордовый галстук. Юбка слегка мятая. Вчера вечером девушка была слишком увлечена самобичеванием, так что времени гладить форму не было. Она решила, что это будет первый и единственный день, когда можно позволить себе такое поведение. Литература шла как обычно. Мистер Дженкинс самозабвенно рассказывал о превращении Франца Кавки. А Симмонс от лирика утомляла. «Зачем пытаться объяснить мир, когда гораздо важнее менять его. Зачем эта бесполезная риторика? Он говорил и говорил, не замолкая, а все бестолку. В последнее время она терпеть не могла литературу. У мистера Дженкинса была поразительная способность находить смысл в любом тексте, в любом бессмысленном отрывке. В мире существовало великое множество потрясающих произведений — Однако за семестр они успевали пройти в лучшем случае только три книги. На криминалистику Рэйчел бежала. Это было словно бальзам на душу, спасение. На этой паре не было ни учебного плана, ни бесполезных разговоров. Мистер Уилфорд, ее любимый преподаватель, рассеянно изучал какие-то бумаги. Рэйчел с облегчением опустилась на стул и достала из сумки копии отчетов, которые читала всю ночь. Её крайне интересовало мнение преподавателя. Хотелось услышать анализ со стороны. «Рэйчел», — произнёс он, окинув студентку внимательным взглядом. «Что думаешь? Кого нам выбрать на этот раз?» Он прищурился. «Мы можем заняться делом Риджуэя...» Примечание. Гэри Риджой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 Сразу скажу, что Деканат наложил мораторий на обсуждение. Он сжал губы и поправил очки. Он был достаточно молод, но на висках Рэйчел заметила пару седых волос. Почему-то девушка подумала, что такими темпами они появятся и у неё. Либо, если ты в нынешней ситуации не хочешь обсуждать конкретные дела, можем рассмотреть что-то отвлечённое — Например, повторить криминалистическую технику. Трассология. Примечание. Один из центральных разделов криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы и закономерности возникновения следов, отражающих механизм совершения преступления. Разрабатываются рекомендации по применению методов и средств обнаружения изъятие и исследование следов в целях выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. «Что скажешь?» «Но...» Профессор прервал ее легким движением руки. Рэйчел знала, что нужно замолчать, так же, как и знала, что преподаватель понял, о чем хотела попросить студентка. «Я мог бы нарушить этот запрет», но совсем скоро везде будут установлены видеокамеры. К тому же еще один студент изъявил желание посещать занятия. Я не уверен, что он соизволит появиться, потому что он из, как вы это называете, Б-группы. Мужчина поджал губы. Наверняка он понимал, что его курс может возыметь неожиданную популярность среди студентов, но больше всего он не любил дилетантов. Именно поэтому он отказался вести межфакультетный курс, предпочитая преподавать исключительно для студентов юридического факультета. Однако для студентов Б группы правила не писаны. Разве нас не должны разделить на разные потоки? С сомнением спросила Рейчел. Мы занимаемся уже достаточно давно, он просто не успеет за программой. Вас бы разделили в обычной ситуации. «Многие преподаватели решили взять отпуск или уволиться. Нас сейчас осталось крайне мало». «Я знаю, кто этот студент», — раздраженно произнесла Симмонс, не веря, что у Шона действительно получилось изменить расписание. «Он не сдал курс уголовного права», — она закачала головой. «Он не может даже начать эту программу». «Рэйчел». Мягко сказал учитель, положив руку на ее запястье. Студентка чуть дернулась, стараясь отодвинуться и избавиться от цепкой хватки. Порой преподаватель позволял себе слишком много вольностей, но Рэйчел убеждала себя, что ей кажется. «Для учеников Б-группы немного другие условия. Мы все это понимаем». Его большой палец погладил кожу, а девушка еле сдерживала гримасу отвращения. Он всего лишь старался её успокоить. Такое иногда бывало. Это словно мантру повторяла себе студентка. Симонс хрипло втянула в себя воздух, борясь с отчаянным желанием убрать руку. Шон даже не постучал, хотя опоздал на пару. Рэйчел была почти уверена, что он даже не задумывался о банальных правилах приличия. «Доброе утро!» — кинул он, бросая рюкзак на парту. «Садитесь, мистер Беннетт». Мистер Уилфорд вздохнул. «А вы что, жмёте руки перед занятием?» Шон посмотрел на его ладонь, всё ещё накрывавшую её запястье. Симмонс благодарно посмотрела на Беннета, «Можно я вам тоже руку пожму?» Он натянуто улыбнулся и встал. «Конечно», — рассеянно сказал учитель. Рукопожатие вышло очень неловким. Кончики пальцев Шона побледнели от напряжения. «Должна мне будешь», — прошептал он, садясь на свое место. «Пусть он и строит клоуна, но мозги у него определенно есть». Рэйчел рассеянно кивнула. «Мы как раз решали, что обсуждать. Риджуэя или Шипмана?» Примечание. Британский серийный убийца-врач. Один из ангелов смерти. 218 подтвержденных жертв. Недовольно произнес преподаватель. «Что насчет лейксайдского убийцы?» Шон усмехнулся и склонил голову на бок. Деканат табуировал эту тему. Бросила девушка. Шон фыркнул и взял документы с ее парты. «Эй! Положи на место!» Она попыталась перехватить отчеты, но Беннет ловко увернулся, вчитываясь в текст. «Рэйчел!» — громко сказала учитель, испепеляюще посмотрев на студентку. «Мистер Беннет!» Студентка тут же выпрямилась, смотря прямо перед собой. «Мистер Уилфорд!» «Вы можете хотя бы сказать, что думаете?» Симонс умоляюще приподняла брови. «Я пыталась понять, что...» «Мне кажется, тебе еще рано», — оборвал ее преподаватель. «Я думаю, вот что. Учеников выпускать из университета нельзя. Надо срочно установить видеокамеры, но это все вполне может оказаться бесполезным. 60% убийств остаются нераскрытыми. На данный момент нельзя исключать побочные убийства и действия двух лиц несогласованно. Мистер Сандерс считает, что это оборотень, которому важен не метод убийства, а жертва и ее характеристики. А я вот что скажу. Человек, имеющий доступ к цианистому калию, не будет потрошить людей. Преподаватель осекся, будто понял, что сказал лишнее. Естественно, он активно сотрудничал с детективами, знал о содержании отчетов. Однако, не заметив и тени удивления на лицах студентов, он продолжил. «Если в течение недели убийца не проявит себя, полиция уедет, и дело останется висеть. Они продолжат вести расследование дистанционно, будут приезжать и брать показания, бесконечно пересматривать одни и те же отчеты», которых даже намёка на ДНК нет. Даже с таким адекватным свидетелем, как ты, они бессильны, потому что без камер, следов или хотя бы мотива найти убийцу невозможно. А мотива у него нет, потому что это классический социопат-гедонист, если он вообще один. Я склоняюсь к тому, что это сделали разные люди. Вот увидишь, через неделю они уедут. Он говорил оживлённо и агрессивно, кривился, упоминая полицейского. А мы лучше поговорим о Деннисе Рейдере. Примечание. Американский серийный и массовый убийца, известный также как BTK, Bind, Torture, Kill, или SPU. связать, пытать, убить. Рэйчел не стала напоминать, что изначально они рассматривали совершенно других серийных убийц или планировали посвятить пару общей теории. Шон коротко посмотрел на нее, а она еле сдерживалась, чтобы не взглянуть в ответ. Они все сейчас на взводе. Университет превратился в пробуждающийся вулкан. И даже на парах Рэйчел чувствовала себя паршиво.